Эпилог Я сидела на довольно удобном стуле, закинув ногу на ногу и нервно постукивала пальцами по колену. Места своеобразных зрителей, расположенные по принципу «следующий ряд выше другого», не подсвечивались. Магия светлячков была направлена вниз, на площадку с расчерченным белым кругом. Неплохо было видно сидящих дальше за длинным столом пятерых магов, вернее, архимагов. Миан, не нервничает и так», — прошептал Мэт, наклонившись над моим плечом. «Мне не хватало Дэнми и его позитивного отношения ко всему происходящему». Василиск прибыть не смог. На него свалилось столько работы, что выделить время оказалось очень тяжело. Но он взял обещание Скельпи, что тот свяжется с ним сразу, как сможет. «Мага такого уровня, вдобавок кронгерцога, сильно не накажут», — добавил с другой стороны Тенер. Оборотень, завидев меня ранее в зале, шустро преодолел разделяющее нас расстояние и сел рядом. Ему в этой всей истории даже легкого подзатыльника не досталось, хотя он знал об Арго и его заключении. Но, учитывая, какой вклад внес княжич, я не считала это неправильным. Он действительно молодец. Повезло, что диадему надо было украсть именно у него, и это позволило нашим путям пересечься. Я не видела магистра Дена уже целые сутки. Столько же времени не связывалось с ним. Муж отправил меня к мастеру и велел учиться, а не переживать лишний раз. Без нервов не обошлось, и я нехило получила на тренировке от Нея. Последний поблажек не давал. Кто бы мог подумать, что я и правда стану ученицей самого мастера. А он говорил об этом. Был уверен. Предсказать его, что ли, записать? Ведь теперь именно Друид являлся моим наставником по части черной магии. Раньше я бы не поверила даже словам Бога, заявил он о подобном. Вдобавок его жена объединила целые материки, продолжил тихо оборотень, пытаясь меня поддержать. Даже подобные древности, как, он указал на стол впереди и выдержал паузу. Не захотят расстраивать такую красавицу. Ты прямо из меня героя делаешь, вздохнула. Я ничего такого не сделала. Лишь воспользовалась невероятной силой. Которое просто повезло попасть в мои руки. Ага, и умудрилась собрать союзников на Черной земле, ответил Мэт. И заметь, Миэн, ты сделала все это одна, моего вклада не было. Это просто удача, пожала плечами. Ее благосклонность играет немаловажную роль, продолжил Теннер. Без нее не было бы никаких свершений. И то, что удача выбрала тебя, твоя заслуга. Я посмотрела на лицо так сильно похожее на лицо магистра Диена. Когда они стояли рядом, это вообще был взрыв мозга, а в тусклом освещении легко можно было перепутать. Я, конечно, не спутала бы и в полной темноте, но остальные уже пара забавных казусов была. Ты победила самого спонсора, решил закрепить успех оборотень. Представила, как тенор появляется в академии. Интересно, адепты бы его спутали? Особенно те, у кого пары по защитке были не так часто. Я представила себе подобную ситуацию точно спутали бы, а если после этого туда бы и переместился и настоящий декан вот бы была умора кстати про академию вернуться оказалось странно по моим внутренним часам я отсутствовала несколько лет как минимум стоило оказаться в стенах родной альма-матер почувствовала себя совершенно иначе чем до событий со спонсором само внутреннее ощущение изменилось появилось понимание зачем нас так гоняют нелогичный вывод а именно собственный опыт. Я прошла через это сама. Присоединиться к занятиям сразу не смогла. Сначала надо сдать кучу пропущенного. Накопилась целая гора долгов, и теперь мне предстояло разбираться с завалом из учебников, папок с заданиями и скопированных у одногруппников конспектов. В сравнении с пережитым на Черном материке, это была мелочь, но объемы все же вызывали у меня тяжкий вздох. Вспомнилась наша первая встреча с Ларой после моего длительного отсутствия. Подруга, обычно боевая и стойкая, завидев меня в коридоре учебного корпуса, куда вышла на перемену, разревелась. Сначала я даже растерялась, а затем подошла к ней и притянула к себе, чувствуя, как на глаза накатываются слезы. Шен, сопровождающий ее в облике кота, обернулся человеком и крепко обнял нас обоих. В итоге плакали мы на пару, не обращая внимания на окруживших адептов. Может быть, стоило дождаться окончания занятий, прежде чем показываться друзьям на глаза, чтобы не собрать столько зевак, но я очень по ним скучала. Да и тогда еще не было официальных объявлений, так что адепты толком не ведали, что со мной произошло. После занятий в тот же день я переместила в наш замок обоих друзей, чтобы поболтать с ними в удобной обстановке. Конечно же, увидев их обоих, Картер выдал звучное «Воу!» и чуть не прибил от радости своим весом бедных адептов. А дальше мы с Вей слушали восторженные возгласы Тшена, который долгое время не отпускал от себя волка. «Я же говорила, они любят друг друга больше, чем меня». Из друзей в первые же дни свободы я навестила не только лифийку с оборотнем. Вернее, в гости сразу напрашиваться не стала, но связалась по артефакту. Аренфод рассказал что ему все еще приходилось разбираться с братом пока Сава ждала его в каком-то небольшом спокойном городке и хотя старшему мореллу как мы с ним и договаривались не вменили помощь спонсору кажется глава рода в ближайшее время сменится на некоторое время себанфода все-таки накажут еще не решено как но Ари предполагал что его понизят в должности лет эдак на пятьдесят ну судя по характеру почти бывшего главы клана моррел Это отличное наказание. Осозданная тобой серой нити вырвал меня из задумчивости, княжич. Напомните, из-за кого Нергу вообще пришлось вытаскивать Арга? Перебил его сзади холодный голос магистра Лотос. Кельпи и Обратень открыли рты, чтобы ей ответить, но сделать они это не успели. Дверь, которая была в хорошей для нас видимости, распахнулась, и в зал вошел магистр Ден. Он безошибочно определил мое местоположение. Улучшенное благодаря нашему браку зрения позволило увидеть мягкий взгляд серых глаз и легкую, подбадривающую улыбку. Затем уверенным шагом мужчина прошел на свет и ступил в очерченный белым круг. Повернулся лицом к архимагам. Так, Миен, спокойно, все будет хорошо. Раз Мирк в этом уверен, значит, так и будет. Центральный, наверняка главный, принимающий решение заговорил безразличным голосом, благодаря магии, доходящим до ушей каждого. «Кронгерцог Диэн, сегодня мы вынесем решение по вопросу освобождения вами, осужденного черного дракона Арга, без нашего одобрения». Это был суд, но не суд. Сложно назвать заседание архимагов, входящих в состав старших судом. Здесь нет обученного судьи, статей, законов, лишь воля магов, чья власть выше королей и императоров. Я не представляла, чем все может закончиться, и нервничала настолько, что по спине начали стекать капельки пота. Нирк говорил мне, чтобы я не беспокоилась. Уже несколько декад его вызывали каждый день, пытаясь определить, было ли его решение оправданным. После возвращения с таких встреч он говорил, что все идет замечательно. Но я не чувствовала уверенности, действительно ли это так, или он просто старался меня успокоить. Первым наказали Дэнми. Кронпринц Василисков все таки Прилетело быстро. На него повесили столько обязанностей, что бедный наш блондинчик, если и появлялся, то выглядел не очень свежим. Вторым на очереди был Нирк. Оставались открытыми вопросы по Лотос и Ворину. Других к участию не приписали. Ограничились тем, кто улетел с Арга со скрытой горы. Мы принимаем во внимание ваши заслуги как перед белым, так и перед черным материками, продолжил Архимаг. «Ввиду экстренности происходившей ситуации, шаткого положения равновесия, действительной угрозы миру, поданного вами запроса, возвращению Арга обратно в темницу и пленению преступницы Ишин Диен, сына Демиурга вернули на скрытую гору на следующий день после победы над спонсором». Магистр Диен отправился один, а по возвращении сказал лишь короткое «заключен». «И больше мы об этом не говорили». Клятву сняли, и шрам с предплечья пропал. Не осталось никакой связи с Арго, кроме воспоминаний. Не обсуждали мы и Ишин. Сейчас она ожидала суда в темницах самих старших. Со всей нашей команды были сняты показания, после чего старшие запретили влезать в дела, связанные с предательницей. Я понимала, что Инкубу требовалось время, чтобы прийти в себя по поводу бывшего лучшего друга и сестры, поэтому ничего не спрашивала. Когда он будет готов, то сам заговорит об этом. Тогда мы все обсудим и обязательно его поддержу». Кстати, о нашей своеобразной команде, в которую недобровольно, но все же входил Хартес. Он, в отличие от остальных, с самого начала был сподвижником спонсора. Нашу сторону Лич выбрал в последний момент. Несмотря на это, его предательство замяли. Учитывая новый статус отношений между белым и черным материками, Никто не стал разбираться с получением бывшим княжичем черной метки. Не было предъявлено и обвинений, ведь нежить не судили, как живых. Не добраться официально одобрили и оформили, как моего лича. Я разговаривала с ним насчет того, почему он в итоге выбрал нас, но он отвечал лишь обрывочно, в своей обычной манере. Позже, поговорив об этом с Нергом, приняла для себя видение мужа. Хартес понял, кто выиграет. Прицепленный ко мне, он почувствовал. Поэтому и помог. Уж кто-кто, а бывший черный элементаль Земли хотел жить даже такой нежизнью. То, что он в итоге нам помог, позволило ему остаться на этом свете моим личем. Было принято решение. Боги, прошу, пожалуйста, хоть бы ничего страшного. Мэт рядом дружески сжал мое плечо и тут же отпустил. Оборотень похлопал, постиснутый в кулак руке. Лотос сзади хмыкнула. «Я слышала, как гулко бьется мое сердце, мощно выталкивает кровь и спешит вырваться из захвата грудной клетки. Всем участникам инцидента с освобождением черного дракона Арга запрещается участвовать в дальнейшей работе над прорывом. Разрешены только консультации рабочих групп. Консультации без участия. Особенно выделил старший предпоследнее слово. Но это не страшно». Спонсор как-то в наш мир попал, и мы с Нергом совершенно не хотели лезть в проблему дальше. Пусть разбирается тот, кто хочет. С нас хватит. Что касается вас лично, магистр Дин, словно издеваясь, центральный медленно перевернул лист, с которого читал, затем еще раз повторил: Что касается вас лично, магистр Дин, то за прерывание наказания черного дракона Арга вы в течение ста лет не сможете покидать остров владыки океанов. На завершение дел у вас есть одна декада. Мне стало дурно. Они решили его посадить в просторную, но все же тюрьму. И хочу подметить, что совет пошел вам навстречу и выбрал место, принадлежащее вашей жене, кронгерцогине Диен, а следовательно и вам, и требующее развития. добавил мужчина. «Вас не лишили магии, не лишили статусов. Решение совета максимально благосклонно». «Я благодарен вам, совет», — низко поклонился магистр Дин за великодушие. «Я надеюсь, вы используете время с умом и еще больше продвинетесь в своих успехах», — поднялся центральный. «На этом считаем вопрос закрытым». Архимаги спешно покинули помещение. Наблюдающие начали обсуждать наказание, из-за чего стало шумно. Я же продолжила сидеть молча, не зная, как реагировать. Голова кружилась, и я, облокотившись на подлокотник, уложила щеку на ладонь. «Повезло», — прошептал оборотень, — крупно повезло. «Однозначно», — вторил Кельпи. «Я думал лишь от магии лет на сто, а они лишь ограничили его передвижение, причем целым островом». Магистр Дин забрал с длинного стола папку с решением по его вопросу, затем повернулся и поманил к себе. По выражению его лица ничего понятно не было, поэтому я все еще не могла вздохнуть с облегчением. Может, для Мэтта и Теннера это не так страшно, а для моего любимого мужа худшее наказание. Я пойду. Поднялась со своего места. Увидимся. Осторожно пробралась мимо вставшего Теннера. Кстати, повернулась к княжичу. Насчет приглашения. Замялась. Оборотень изъявил желание видеть нас с Ниргом на церемонии становления вождем, которая пройдет примерно через месяц но, учитывая наказание магистра Диена, «Отказ я не приму», — перебил меня мужчина. «Я буду тебя сопровождать», — сказал Мэт. «С Диеном договорюсь». «Хорошо, там посмотрим», — улыбнулась и оглядела мужчин поочередно. «До встречи и спасибо за поддержку». Пробравшись к ступенькам, спустилась вниз и подошла к мужу. Он, не обращая внимания на присутствующих, притянул меня к себе и уткнулся носом в распущенные волосы. «Все плохо?» тихо спросила, обняв его за талию. «Нет, малышка». Я слышала в его голосе радость. «Нам очень и очень повезло». «Правда?» — отстранилась и посмотрела в его невероятно серые глаза, словно небо перед грозой. «Да», — он улыбнулся, ласково погладив мою щеку. «Я думал, меня лишат силы», — повторил он словам это. «Но, кажется, совету понравилось мое предложение». «Предложение?» — не поняла я. «Мен, что ты скажешь, если мы с тобой поселимся на острове, а в замке откроем свою академию?» спросил Инкуб. «Место для обучения и белых, и черных магов. Может быть, даже откроем факультеты по призрачной и серой магии, правда, не сразу, мы еще мало знаем об этих нитях. Или будем искать и обучать сопряженных?» Я так и открыла рот. Получается, Нирк сам планировал перебраться на остров. Наверное, подготовил бумаги и для архимагов, где изложил свою идею. Поэтому они оставили ему магию, но запретили перемещение. Собственная академия? Ого! Я представила себе роскошный кабинет, где в удобном кресле сидит магистр Диен и просматривает бумаги. Нет, не магистр Диен. Ректор Диен. Очуметь! А я доучусь и стану преподавателем. Загорелись мои глаза. Почувствовала такой прилив энергии, что захотелось немедленно бежать и что-то делать. Раньше, еще до того, как все сильно завертелось и времени на эти мысли не оставалось, я задумывалась, куда пойти после окончания академии. Обычно рассматривала варианты по охране. Например, Альян предлагал поработать у них, друидов. Но собственная академия... Я ведь могу быть преподавателем. Я хорошо объясняю. И мне нравилось проверять работы вместе с Нергом. А главное, почувствовала в груди отклик. Я хочу этим заниматься. Как бы ты ее назвала? С улыбкой наблюдал Нирк смену эмоций на моем лице. Академию! Протянула задумчивая «М -м -м -м, глядя на любимого инкуба. Место, где могут учиться маги разных нитей, начала я, затем вспомнились слова владыки океанов, и ответ пришел быстро. Академия Единение. Значит, так тому и быть, кивнул мужчина и улыбнулся широкой счастливой улыбкой. «Постой!» Радости поубавилась, «Но ты ведь...» «Будешь заключен на целую сотню лет!» «Мен, я уже говорил тебе». Декан ласково коснулся моих волос, и я прижалась к его руке. «Мне все равно, где находиться, если рядом будешь ты», проговорил он тихо. «Вдобавок, это целый остров. Столько дел по обустройству его и академии, что думать о перемещениях на материке будет просто некогда. Да и...» «Что для нас сто лет?» — задал магистр риторический вопрос. К выходу мы вышли, обсуждая детали создания Академии. Рука Нерга крепко держала мою. Казалось, кроме нас двоих никого больше не было. Энгал точно не согласится, из-за Ирби. Хотелось мне привлечь Гаргула, но попробуем. А вот Фаар может согласиться. «Давай позовем их», — попросила. «Вероятность высока. Шаис навряд ли будет против» имел он в виду ректора Академии стихий. «А еще...» «Вы довольны?» — спросил эльф и вдохнул полной грудью свежий воздух. Владыка океанов редко брал его с собой. Обычно остроухий работал это всех глубоко под водой обители бога, которое, стоило подметить, находилось не так уж и далеко от этого места. «Результат превзошел мои ожидания», — ответил бог, — глядя на виднеющуюся башни замка, находящегося в самом сердце его души. Затем он перевел взгляд на расположившуюся на песке пару. Яркая луна освещала пляж, легкий ветер играл с длинными каштановыми волосами девушки, а длинные пальцы мужчины то и дело заправляли пряди за ее аккуратное ушко. Пока на острове было мало народа, вовсю шло строительство и восстановление имеющихся зданий. Еще очень мало людей и нелюдей оставались на острове на ночь, предпочитая возвращаться домой. Но для этих двоих это место и было домом. Вот и сейчас они улыбались друг другу, шутили, болтали на разные темы и периодически отвлекались на ласку. Пара, получившая дар от самой богини Инкубов, строила собственное счастье, выбрав свой путь. Идем, хотя они нас не видят, не будем мешать» сказал Владыка Океанов и первый направился в воду. Вы правы, мы тут явно лишние. Улыбнулся эльф, еще раз взглянул на инкуба элементаля Земли, после чего отправился за своим хозяином, ощущая в груди приятное и теплое чувство. Конец третьей книги. Читала Наташа Шелякина.